Глава третья. Кладбище. Реальность такова, что слова Мэн Вань, военный Мэн, оказались правдой. Хацему вместе с Чиньином встали утром, перекусили, а после того, как пришел лекарь и убедился, что с ними все в порядке, их вежливо попросили покинуть резиденцию главы провинции. Говорили, что это важное место для военных дел, поэтому зевакам вход был запрещен. Ченин потянул Хэсэму за краешек одежды, тревожно спросив. — Сестрица Сяо-Сяо, будет ли у нас еще еда? Этот ребенок говорил о еде постоянно. Кажется, раньше он правда очень голодал. Хэсэму коснулась его макушки, улыбнувшись. — Конечно, будет! Да еще сытнее и вкуснее, чем когда-либо прежде! Она взяла Чинину за руку и для начала отправилась с ним на поиски тела его отца. Молодой генерал приказал собрать тела в городе и перевести их в несколько заброшенных домов. Он попросил каждую семью забрать тела, а тех, кого не заберут в течение трех дней, велел похоронить вместе. Видя, что в доме так много трупов, расположенных один рядом с другим, что от этого голова шла кругом, Хасему тайно применила чары, И, следуя указаниям заклинания, нашла тело отца Ченина. Увидев тело своего отца, Ченин снова заплакал. Он вытер слезы и сказал. — Отец получил столько травм, я даже не могу его узнать. Сестра, как ты смогла так сразу увидеть его с такого расстояния? — Я ведь взрослая, а у взрослых зрение лучше, чем у тебя, — ответила ХСМУ, не изменившись в лице. Чинин прижался к отцу и некоторое время плакал, затем но серьезно убрал отцовскую одежду и обтер лицо и конечности отца влажной тряпкой. В середине он обнаружил следы укусов на шее трупа, поджал губы и снова разрыдался. «Я пришел слишком поздно. Папино тело искусали дикие звери!» Хасему, тот самый дикий зверь, стоя рядом с ним, подумала про себя. — Откуда в этом малыше столько слез? Она погладила Чинина по голове и ласково сказала. — Как закончишь плакать, заберем твоего отца, чтобы похоронить. Отметившись у стражи, они вытащили тело отца Чинина и похоронили его в яме, вырытой на кладбище за городом. Это кладбище было кривым, с хилыми деревьями и заросшим сорняками. Однако в это время там было довольно оживленно. Многие хоронили здесь своих близких, громко оплакивая их. А из-за того, что погибло слишком много людей, многим мест не хватало. Хасему отыскала деревянную дощечку и, сидя перед небольшим холмиком, помогла чинину с надписью на надгробии. Чинин не знал ни одного иероглифа, поэтому мог только подсказать, как произносилось имя его отца и ХСМУ составила слова для Чинина на основе произношения. Когда деревянная дощечка в руке Хэсэму была вставлена в насыпь, будто захлопнулась крышка гроба. Чинин чувствовал, что его отец никогда не сможет убрать это поминальное надгробие и вернуться к нему. Его настроение стало совершенно подавленным. Он перестал говорить и просто плакал, разбрасывая по могиле бумажные деньги. «Почему ты платишь о нем?» Это он должен плакать по тебе. Он уже закончил свою жизнь и вошел в круг перерождения, чтобы снова стать человеком. А ты, малыш, все еще вынужден жить один в этом хаотичном мире. Как ни посмотри, ты более несчастен», — вздохнула Хэсэму. У этого многословного ребенка теперь не было слов. Он только вытирал слезы с глаз. Хэсэму со вздохом присела рядом с ним на корточке, взяла горстку бумажных денег и подбросила их в небо. Бумажные деньги, брошенные в воздух из ее рук, словно заколдованные некоторое время, кружили и парили в пространстве. Бледные тонкие бумажки вспыхивали на солнце и вдруг превращались в бесчисленных белых бабочек, хлопающих крыльями и летающих вверх-вниз. Ченьин, ребенок, мало повидавший мир, на мгновение остолбенел, а люди, которые хоронили неподалеку родственников и друзей, тоже были удивлены. Хасему подбодрила его. — Ты тоже попробуй. Чинин нерешительно набрал пригоршню бумажных денег и подбросил их в воздух. Бумажные деньги взлетели и вдруг превратились в бабочек, порхающих, как снежинки. Чинин был застигнут врасплох. Резко встав, он недоверчиво посмотрел на свою руку. — Я... «Это... что ты пытаешься разглядеть? Это просто небольшой трюк!» Хасаму громко рассмеялась. Чинин на мгновение замер, а потом удивленно сказал. «Получается, сестрица сяо волшебница?» «Вроде как так». Хасаму щелкнула пальцами, и бабочки улетели прочь, унесенные северным ветром. Чинин широко раскрыл рот и посмотрел в ту сторону, куда они упорхнули. Хасему тоже повернула голову, чтобы посмотреть. И тут, как улетела последняя бабочка, в косых солнечных лучах она увидела молодого человека с осанкой такой прямой, словно сосна. На нем была широкополая шляпа с черной вуалью, накинутой на плечи, и серебристо-серая мантия с крутым вырезом и рукавами-стрелками, на манжетах и в центре которой были вышиты черные солнца, луна, звезды и облака. Волосы его были аккуратно собраны серебряной гуанью, а с внешней стороны шляпы свисали две легкие белые ленты для волос. Это была сцена, представшая глазам Хосему. Но, если сказать честно, она не знала, какого цвета на нем была одежда. Возможно, она была красной, оранжевой, желтой, зеленой, синей, голубой, пурпурной. Но ее глаза видели лишь черный, темно-серый, светло-серый и белый. Мир злобных призраков выглядит именно так, и в нем нет такого понятия, как цвет. Бабочка порхнула в сторону от головы юноши, он слегка уклонился в бок, а его лента для волос описала лихую дугу. Юноша посмотрел на Хэсыму и ярко улыбнулся. Какой волшебный трюк! Хэсэму встала, ее взгляд на мгновение задержался на мече по вану его пояса. А затем переместился на его лицо, смутно видневшееся под черной завесой. Она размышляла о том, как бы ей снова подобраться к этому молодому генералу, кто же знал, что он сам к ней яйца. Она вежливо улыбнулась и поклонилась, выражая свое почтение. Это тело изначально было милой и прелестной девушкой, и она становилась еще более невинной и привлекательной, когда улыбалась. У нас с братом не было возможности отблагодарить ваше превосходительство генерала за наше спасение вчера, поэтому мы бы хотели выразить свою благодарность вам здесь. Я генерал, стоящий на страже Великой Лян, и это мой долг — спасать людей. С чего бы, юный барышня, благодарить меня?» Он приложил указательный палец к губам, добавив. «Барышня, не называй меня генералом, не стоит тревожить других людей». На нем была шляпа с вуалью. Он не был одет в официальную форму, не привел с собой свиту и не выглядел так, будто хотел, чтобы его узнали. Закатив глаза, Хасему уточнила. «Вы здесь с личным визитом?» Он не стал отрицать этого, а перевел взгляд на нескольких солдат, следящих за кладбищем вдалеке. Из-за большого количества погибших и во избежании споров по поводу отсутствия мест для сохранений, Здесь было размещено несколько солдат для поддержания порядка. Негласным правилом было то, что тот, кто пришел первым, тот и получает первым. Некоторые люди хотели получить хорошие участки земли, поэтому давали солдатам деньги, чтобы они прогоняли тех, кто уже вырыл ямы и был готов к погребению, и хоронили своих родственников. Солдаты были в этом искусны. Они не отказывали никому, кто приходил с деньгами, семьи, которых уже постигло такое несчастье, теперь ополчились друг против друга. Хэсэму перевела взгляд на юношу, выражение лица которого было неясным. «Однако у барышни такое хорошее зрение, вчерашняя мимолетная встреча, а сегодня в шляпе с вуалью. Но ты все равно узнала меня с первого взгляда». Он повернул голову в сторону Хэсэму. Хэсэму уверенно сказала. «Конечно». Я давно восхищаюсь вашей прекрасной репутацией и героическим духом». Услышав это, молодой генерал потер свой подбородок, так будто его это позабавило. Он неторопливо сказал. «Вот как! Я настолько знаменит! Как же тогда меня зовут?» «Так разве не этот вопрос она собиралась задать ему?» Молодой генерал не стал вникать в это. Опустив голову, он рассмеялся, а потом сказал. Барышни не обязательно льстить. Будь у меня действительно такая репутация, город Ланьцзю был бы спасен от этой резни. Меня зовут Дуань Сюй. Сюй спостроить алтарь небесам на горе Ланьцзю Сюй. А мое второе имя Шунси. Дуань Сюй, Дуань Шунси. Этот молодой генерал занимал высокое положение в столь юном возрасте, и ему следовало бы быть высокомерным и гордым. Но неожиданно оказалось, что это не так. В ответ Хэсыму улыбнулась и сказала: Меня зовут хэ сяо, а это мой названный брат, его имя Сюй Чинин. Барышня Сяосяо, повторил Дуан Сюй. Он сделал два шага в сторону сестры с братом и хотел сказать что-то еще, как Хэсыму мельком заметила человека, стоявшего высоко в павильоне рядом, и воскликнула: Осторожно! Почти в тот же миг, как она открыла рот, Дуан и молниеносно повернулся боком, а Паван выскользнул из ножен и крутанулся в его ладони, сбивая стрелы, летящие с высотного здания во вспышках серебряного света. Однако через мгновение меч снова вошел в ножны. — Это хуцицы! стражники закричали, и черная фигура на высоком здании в мгновение ока исчезла. Многие солдаты погнались за ним. Дуансюй не спешил, и с улыбкой вернул меч обратно на пояс. Похоже, меня узнала не только барышня Хэ, но и другие. Он обернулся и увидел, что барышня Хэ, которая только что предупредила его об опасности, уже вцепилась в его одежду, в то время как ее брат вцепился в одежду своей сестры. Оба дрожали, как котята, прячусь за его спиной. В глазах Хэ -сяу -сяу блеснули слезы, и она сказала так мягко что могло тронуть сердце любого. «Это было так страшно!» «Теперь уже все в порядке. Спасибо, барышня, что спасла меня», — утешила ее Ансюй. Хэсэму судорожно вцепилась в край его одежды. «Хотела бы я быть похожей на генерала и тоже сказать, что не стоит благодарить. Но у нас с братом нет семьи, а вчера нас выгнали из резиденции главы провинции. Нам не на кого положиться». И я боюсь, что мы станем вынужденными переселенцами и будем голодать. Скоро пойдет снег, а мы еще даже не нашли места для ночлега. Чинин вцепился в край одежды ХСМУ, понимая, что это был ключевой момент, от которого зависело, будет ли у него сегодня еда, и отчаянно закивал. С первого взгляда ясно, что этот молодой генерал – порядочный человек, прочитавший священный текст конфуцианского канона. Так что он наверняка не отвергнет такую жалкую девушку и ее названного беспомощного брата. Дон Сьюз взглянул на Хэсыму, затем перевел взгляд на Ченина и действительно сказал: Что ж, благодарить нужно за каждую каплю доброты. Конечно, я помогу барышне и ее брату найти жилье. После паузы он посмотрел на небо и, кажется, был немного озадачен. Барышня Хэ только что сказала, что скоро пойдет снег. Погода в этом году непредсказуема. Неудивительно, что река Гуань смогла замерзнуть под снегом в солнечный день. Сейчас стоит солнечная погода. Но скоро она изменится. Получив обещание от Дуансюя, Сюя, Хэ удовлетворенно отпустила краешек его одежды и указала на свои глаза. У меня довольно зоркий взгляд. Без всяких усилий с ее стороны, если бы не присутствие Дуансюя, она наверняка приветствовала бы нападение убийцы и действительно отплатила бы добром за добро. На самом деле только что у Дуан словно глаза были на затылке, и он уклонился прежде, чем она предупредила его об этом, так что стрела не попала бы в него. Однако Хэсему с помощью заклинания заставила стрелу немного отклониться в воздухе и направиться прямо на Дуан из-за чего тот был вынужден использовать свой меч Паван. Хэсему взяла Чини на за руку и с радостью вернулась в город вместе с Дуансюем. Паван был двойным мечом, изготовленным из черного дерева и инкрустированным серебром с выгравированными на серебре чарами. Обычно рукояти с обоих сторон служили ножными друг для друга, а когда их соединяли, они выглядели как один меч. Двуручным оружием сложнее владеть, чем одноручным, но Дуансюй сейчас очень умело им пользовался, и даже перерубил стрелу левосторонним мечом, что говорит о его неплохих навыках, боевых искусств. Когда Паван был извлечен из ножен, она ясно увидела, что он был чрезвычайно острым и излучал холодный свет. Обычно это был тупой меч без острия, открывающий свое лезвие только после того, как узнает своего хозяина. Хасему молча оглядела дуансю Сюэ с головы до ног. У него нет духовной силы но он способен управлять Паваном. Похоже, у этого молодого генерала исключительно сильная судьба, что очень нравится мечу. Странно, почему этот молодой генерал получил благосклонность Павана? Изначально яркое и чистое небо внезапно изменило цвет и стало мрачным, после чего на пустынные улицы обрушился сильный снегопад, добавив городу Лянджоу еще немного запустения. Хэсему вытянула рукава, чтобы накрыть голову Ченнина, и сказала. — Ты пробовал без сознания целый день и ночь. Если ты простудишься, я не смогу о тебе позаботиться. Как только ее голос затих, она почувствовала тяжесть на своей голове, а затем поле ее зрения закрылось черной завесой. Это была шляпа с вуалью Дуансюя. Она повернула голову и увидела Дуансюя, придерживающего пола своей шляпы. Сквозь черный вуаль и падающий снег он улыбнулся и сказал. Барышня и сама прибыла без сознания целый день. Будьте осторожны, не простудитесь. Его глаза были мягкими и яркими, словно наполненными светом. А когда он улыбался, обнажались аккуратные белые зубы, демонстрируя естественный юношеский дух. Хэсэму придержала его шляпу и сказала с легкой улыбкой. «Благодарю вас, генерал!» Дон Сюй отпустил полы шляпы, повернулся и пошел вперед, навстречу ветру и снегу. Его спина была прямой, шаги легкими и бодрыми, словно в мире не было ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Действительно, это было похоже на яркую луну в горах, белый снег в солнечный день и молодого человека в мире. Примечание. Гуань. Головной убор Небольшая квадратная шапка или заколка сложной формы, надеваемые на пучок волос, в традиционном китайском мужском костюме. Церемония совершеннолетия юношей в древнем и средневековом Китае Гуаньли ли была связана с надеванием шапки Гуань. Построить алтарь небесам на горе Ланцзюйсюй – это метафора в китайской культуре, которая описывает установление выдающихся достижений. Цзи или второе имя, имя, которое традиционно дается китайским мужчинам в возрасте 20 лет, а женщинам в возрасте 15-20 лет и означает их совершеннолетие.